Глава шестьдесят восьмая Однако после первых часов тяжёлого сна Консуэла пробудилась от непрерывного шума, происходившего вокруг неё. С одной стороны старуха-бабушка, постель которой почти соприкасалась с её, кашляла и хрипела самым пронзительным и раздирающим образом. С другой молодая женщина кормила своего младенца, убаюкивая его пением, Храп мужчин походил на рычание. Другой ребёнок, четвёртый в одной постели, плакал и ссорился с братьями. Женщины вставали, чтобы ублажить их, и только подбавляли шума своими увещаниями и угрозами. Это непрерывное движение, эти детские крики, нечистота, дурной запах и удушливость атмосферы, наполненные густыми миазмами, стали до того неприятно консуэла, что она не в силах была дольше терпеть. Потихоньку одевшись и воспользовавшись минутой, когда всё спало, она вышла из дома и стала отыскивать угол, где бы заснуть до утра. Она надеялась, что лучше заснёт на воздухе. Проведя прошлую ночь в ходьбе, она не заметила холода. Но и помимо её теперешнего утомлённого состояния, совершенно различного от возбуждения при уходе, самый климат этой возвышенной области сказывался уже значительно суровее, чем в окрестностях Ризенбурга. Она почувствовала себя охваченной ознобом, и ощущение страшного недомогания заставило её с испугом подумать, что она не вынесет, пожалуй, нескольких дней ходьбы и ночей без отдыха, если уж начало так неприятно заявляет себя. Тщетно попрекнула она себя, что обратилась в принцессу от изнеженной жизни в замке, она бы отдала остаток своих дней в эту минуту за час хорошего сна но не смея вернуться в дом из страха разбудить хозяев и вызвать их неудовольствие она стала отыскивать дверь в ригу но увидя коровник наполовину открытым ощупью пробралась в него глубокая тишина царила в нем считая место это пустынным она растянулась в яслях наполненных соломой теплота и здоровый запах который показались ей прелестными. Она начала уже засыпать, когда почувствовала на своем лбу горячее и влажное дыхание, которое устранилось с громким вздохом и как бы сдержанным проклятием. Очнувшись от первоначального испуга, она увидела сквозь пробивавшийся уже сумрак длинную фигуру и два громадных рога над своей головой. То была красивая корова, которая просунула голову сквозь решетку и с удивлением, обнюхав её лицо, в ужасе отстранилась. Консуэла забилась в угол, чтобы не мешать ей, и проспала чрезвычайно спокойно. Она не проснулась даже, когда входили молочницы, чтобы вывести своих коров и подоить их на чистом воздухе. Хлев опустел. Тёмный угол, в который забилась Консуэла, помог ей остаться незамеченной, и солнце уже взошло, когда она снова раскрыла глаза. Утопая в соломе, она ещё некоторое время наслаждалась удобствами своего положения и порадовалась, что чувствует себя освежённой и отдохнувшей, готовой снова пуститься в поход без усилия и без тревог. Когда она спрыгнула с ясли, чтобы разыскать Гайдна, то первым же встреченным ею предметом оказался сам Иосиф, который сидел на яслих против неё. «Вы причинили мне немало беспокойств». «Любезный сеньор Бертони», — сказал он, «когда молодые девушки сообщили мне, что вас уже нет в комнате и что они не знают, что с вами сталось, я вас повсюду искал и уж только с отчаяния вернулся опять сюда же, где проспал всю ночь сам и где, к своему удивлению, обрёл и вас. Я выбрался отсюда до рассвета и не воображал, что найду вас здесь, как раз против меня, свернувшиеся в этой соломе и под носом у этих животных, которые могли бы поранить вас». «Право, сеньор, вы отважны и вовсе не думаете о всякого рода опасностях, каким себя подвергаете». «Какие опасности, мой милый Беппа?» — сказала Консуэла, улыбнувшись и протягивая ему руку. «Эти славные коровы вовсе уж не такие свирепые животные, и я напугала их больше, чем они бы могли повредить мне». «Но сеньора...» — продолжал Иосиф, понизив голос — Вы выходите среди ночи, чтобы укрыться в первом попавшемся месте. Другие люди, не я, могли бы находиться в этом коровнике, какой-нибудь бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппа, какой-нибудь грубый крепостной. Если бы вместо яслей, в которых вы спали, вы избрали вон теи, там бы вместо меня внезапно разбудили какого-нибудь солдата или иного олуха консуэла покраснела от мысли, что спала так близко от Иосифа и совершенно одна с ним в потемках. Но от этого стыд только усилил доверие ее и дружбу к доброму юноше. «Иосиф», — сказала она ему, — «вы видите, что и в моем безрассудстве Бог не оставляет меня, так как привел меня к вам. Он же послал мне вчера утром встречу с вами на берегу источника, где вы подарили мне хлеб ваш, ваше доверие и дружбу». Он же сегодня ночью устроил мой беспечный сон под вашей братской охраной». Она, смеясь, рассказала ему о скверно проведённой ею ночи в общей комнате с шумливой семьёй фермера и насколько почувствовала себя счастливой и спокойной среди коров. «Так значит, правда, — сказал Иосиф, — что скотина имеет более приятное жилище и более уживчивые нравы, чем ухаживающий за ней человек?» Я как раз об этом раздумывала, засыпая вот в этих яслях. Эти животные не возбуждали во мне ни страха, ни отвращения, и я упрекал себя за приобретённые мной до того аристократические привычки, что общество мне подобных и соприкосновения с их бедностью стали для меня невыносимыми. Отчего это, Иосиф? Тому, кто рождён в нищете, не следовало бы, возвращаясь в неё, ощущать презрительного отвращения, которому я поддалась. И когда сердце не извратилось в атмосфере богатства, отчего остаёшься утончённым в привычках, как я, этой ночью, когда сбежал от зловонного удушья и шумной неурядицы этого бедного человеческого гнезда. От того, что опрятность, чистый воздух и домашний порядок — вероятно, законные и властные потребности всякой недюжинной организации, — отвечал Иосиф. Кто рождён артистом, тот одарён чувством красоты и добра и отвращением ко всему грубому и злому. А нищета безобразно. Я ведь тоже мужик, и мои родители произвели меня на свет на соломе, но они были артистами. Наш дом, хотя и бедный, и маленький, был опрятен и содержался в порядке. Правда, что наша бедность была близка к довольству, тогда как крайние лишения уничтожают, быть может, и самое сознание лучшего. «Бедные люди», — сказала Консуэла. «Будь я богата, я бы сейчас же выстроила им дом». А если была королевой, то избавила бы их от этих податей, монахов и жидов, которые пожирают их. Будь вы богаты, вы бы и не подумали об этом. А если бы вы были рождены королевой, так и не пожелали бы этого. Так ведётся мир. Мир, стало быть, ведётся скверно. Увы, да. И не будь музыки, которая уносит душу в мир идеалов, пришлось бы убивать себя, когда умеешь чувствовать, что делается вокруг нас. Убивать себя очень удобно, но это не приносит никому пользы, Иосиф. Следовало бы богатеть и оставаться человечным. А так как этого, кажется, не предвидится, следовало бы, по крайней мере, всем бедным быть артистами. Это совсем не дурная идея, Иосиф. Если бы у всех несчастных появилось артистическое чувство и любовь к искусству, чтобы поэтизировать страдания и украшать нищету — то не стало бы больше ни неопрятности, ни, ни отчаяния, ни самозабвения, и тогда богатые уже не позволяли бы себе слишком топтать ногами и презирать бедняков. К артистам всегда чувствуют некоторое уважение. «Эх, вы в первый раз наводите меня на эту мысль», — продолжал Гайден. «Искусство, стало быть, может иметь серьезную цель, весьма полезную человечеству. Неужели вы считали его до сих пор только развлечением?» Нет, но болезнью, страстью, грозой, бушующей в сердце, горячкой, нас сжигающей и сообщающейся через нас другим. Если вы знаете, что это такое, скажите мне. Я скажу вам, когда оно мне самой станет ясно. Но это что-то великое, не сомневайтесь, Иосиф. Но идём и не забудем скрипку, вашу единственную собственность, друг Беппа, источник ваших будущих благ. Они принялись за приготовление себе небольшого запаса к завтраку, мечтая вкусить его на траве в каком-нибудь романическом местечке. Но когда Гайден вынул кошелёк и хотел платить, фермерша улыбнулась и отказалась, без всякого жеманства, но решительно. Как ни настаивала Консуэла, она ни за что не согласилась принять денег и так следила, кроме того, за своими юными постояльцами, что им не удалось оставить даже ничтожного подарка детям. «Припомните, — сказала она, наконец, не без надменности Гайдну, продолжавшему настаивать, что мой муж рождён дворянином, и будьте уверены, что несчастье не развратило его до взимания платы за гостеприимство». «Эта гордыня кажется мне несколько преувеличенной», — сказал Иосиф своей товарке, когда они очутились в пути. «В руководящее ими чувство входит более высокомерие, чем милосердие». «Я не хочу видеть в нём ничего, кроме милосердия», — ответила Консуэла. «И сердце моё полно стыда и раскаяния при мысли, что я не в состоянии была вынести неудобств этого жилища, которое не побоялось быть осквернённым и переполненным присутствием бродяги, которого я из себя представляю. Ах, проклятую тончённость, глупая изнеженность избалованных детей этого мира! Ты не дуг, так как ты полезна для одних только...» в ущерб другим. Для такой великой артистки, как вы, я нахожу, что вы слишком чувствительны к житейским делам, сказал ей Иосиф. Мне думается, что артисту следует быть несколько равнодушней ко всему тому, что не касается его профессии. В трактире Клотао, где я слышал разговоры о вас и о замке Великанов, говорилось, будто граф Альберт Рудольштадт, великий философ в своих странностях, вы почувствовали сеньора что невозможно быть одновременно артистом и философом. Вот почему и обратились в бегство. Не принимайте же слишком к сердцу человеческих бедствий и вернёмся к нашему вчерашнему уроку. Охотно, Беппа, но прежде знайте, что граф Альберт более великий артист, чем мы, хоть он и философ. «Правда, у него есть, стало быть, всё для того, чтобы быть любимым?» ответил, вздохнув, Иосиф. «Всё, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения», — ответила Консуэла. И увлекаемая понемногу внимательностью, с какой слушал её Иосиф, а также и поджигаемая другими простодушными расспросами, которые он робко задавал ей, она поддалась удовольствию подольше поговорить с ним о своём женихе. Каждый вопрос приводил к объяснению, и, переходя от подробностей к подробностям, она полностью передала ему все особенности привязанности, возбужденные в ней Альбертом. Быть может, подобного рода откровенность с молодым человеком, с которым она только накануне познакомилась, показалась бы непристойной во всяком ином положении. Правда, что необычайность последнего только и могла вызвать ее. Как бы то ни было, но Консуэла уступила непреодолимой потребности и сама припомнить и сообщить преданному сердцу все качества своего жениха и пока говорила, почувствовала с удовлетворением, какое испытываешь, когда пробуешь свои силы после тяжкой болезни, что любит Альберта сильнее, чем похвалялась, когда обещала ему, что постарается полюбить его. Воображение её возбуждалось, не тревожась, по мере удаления её от него, и всё, что было прекрасного, великого и почтенного в его нраве, представилось ей в большем блеске, когда её не пугало уже опасение, принять слишком поспешное и беспроворотное решение. Гордость её не страдала более от мысли, что могут обвинить её в честолюбии, так как она бежала и как бы отреклась от материальных выгод, связанных с этим браком. Она могла, стало быть, без стеснения и стыда отдаваться чувству, преобладавшему в её душе. Имя Анзалета ни разу не сошло у неё с языка, и она с радостью заметила, что ей даже и на ум не пришло, упомянуть о нем в рассказе о своем пребывании в богемии. Эти излияния, как ни были они неуместны и безрассудны, привели к наилучшим результатам. Они дали понять Иосифу, как серьезно была поглощена душа Консуэла, так что смутные надежды, которые могли бы бессознательно зародиться в нем, исчезли как сны, и он постарался даже заглушить и самую память о них. После одного или двух часов молчания последовавшего за этой оживлённой беседой, он принял твёрдое решение не видеть в ней больше ни красивой сирены, ни опасного и сомнительного товарища, но только великую артистку и благородную женщину, чьи советы и дружба распространят на всю его жизнь своё благотворное влияние. Частью в ответе на её откровенность, но частью и для того, чтобы поставить двойную преграду против собственных желаний, он раскрыл ей свою душу и сообщил ей, что и он связан и тоже как бы жених. Роман его сердце был менее поэтичен, чем рассказанные Консуэла, но для того, кому известен исход этого романа в жизни Гайдна, он был не менее благороден и чист. Он питал дружбу к дочери бедного и великодушного хозяина своего парикмахера Келлера, и последний, заметив эту невинную связь, сказал ему, «Иосиф, я доверяю тебе, ты, кажется, любишь мою дочь, и она, как вижу, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то устрой свою жизнь и будешь мне зятем». В минуту экзальтированной благодарности Иосиф обещал, поклялся, и хоть и не питал к невесте своей немалейшей страсти, однако считал себя связанным на всю жизнь. Он передал ей это с тоской, который не в силах был победить, сравнивая разницу своего действительного положения с теми опьяняющими мечтами, от которых ему приходилось отказываться. Консуэла приписала эту грусть глубокому и непобедимому чувству его к дочери Келлера. Он не посмел разуверить. Ее же уважение и полная уверенность в честности и чистоте Беппа, только ещё больше выросли при этом. Путь их не омрачился ни одним из тех кризисов или взрывов, которые можно было бы предсказать при виде отправляющихся в двухнедельное странствование с глаза на глаз и среди обстоятельств, обеспечивающих полную безнаказанность двух милых умных молодых людей, полных симпатии один к другому. Хотя Иосиф и не любил дочери Келлера, он согласился, чтобы честность его совести принималась за верность сердца. И хоть ощущал еще по временам бурные порывы в груди своей, он так ловко сумел овладевать ими, что целомудренная подруга его засыпала на верески в чаще лесов, охраняемая им как верным псом. Проходя рядом с ним по обширным пустошам, вдали от всякого человеческого взора, проводя с ним не раз ночи в одной риге, в одной общей пещере, ни разу не заподозрила ни его борьбы, ни достоинства его победы. Когда Гайден, старик, прочёл первые книжки исповеди Жан-Жак Руссо, он улыбнулся с полными слёз глазами, припомнив своё путешествие по Бомервальду с Консуэла, истрепетавшую любовью, а также и благоговейным целомудрием, как товарищами пути. Однажды, впрочем, Добродетели юного музыканта пришлось пережить тяжкое испытание. Когда погода была хорошей, дороги удобными и ярко светила луна, они прибегали к настоящему и удобнейшему способу пешеходного путешествия, который не угрожает риском плохих ночлегов. Они устраивались в каком-нибудь укромном и защищённом местечке, чтобы провести в нём день, поболтать, пообедать, позаняться музыкой и поспать. Как только наступала вечерняя прохлада, они оканчивали ужин, прибирали пожитки и продолжали свой путь до утра. Они таким образом избегали усталости от ходьбы под сын опасности любопытных взоров, нечистоты и трактирных издержек. Когда же дождь, часто повторявшийся в этой возвышенной части Бомервальда у истока Молдавы, вынуждал их искать убежище, они укрывались и где представлялась возможность то в хижине какого-нибудь крепостного, то под навесами каких-нибудь костелянств. Они старательно избегали кабаков, где бы без труда могли получить пристанище из опасения неприятных встреч, грубого говора и буйных сцен. Однажды вечером, загнанные грозой, вошли они в хижину козлятника, которую вместо всякого выражения гостеприимства Проговорил, зевнув и протягивая руку по направлению к хлебу. «Ступайте на сено!» консуэла забралась, как всегда, в самый темный угол, а Иосиф намеревался также устроиться в углу поодаль, когда наткнулся на спящего человека, который грубо огрызнулся на него. Другие проклятия раздались в ответ на бранную речь спящего. Иосиф, испуганный подобной компанией, подошел к консуэла и схватил её за руку для того, чтобы быть уверенным, что никто не разделит их. Первоначальной мыслью их было уйти, но дождь так и лил, с шумом ударяясь о деревянную крышу сарая, и все уже снова заснули. «Останемся», — шёпотом проговорил Иосиф, — «пока не пройдёт дождь. Вы можете спать, ничего не опасаясь. Я не сомкну глаз и буду стоять возле. Никому не придёт в голову, что здесь находится женщина». Как только погода станет немного сносной, я разбужу вас, и мы выскользнем отсюда. Консуэла не вполне успокоилась, но ещё опаснее было бы уйти тотчас же. Пастух и его постояльцы обратили бы внимание на их опасения остаться с ними, и это вызвало бы в них подозрения или насчёт пола, или насчёт денег, которые могли иметься у них. И если же эти люди были способны на дурные намерения — то последовали бы за ними и в поле для нападения на них. Консуэла, поразмыслив об этом, притихла, но просунула свою руку под руку Иосифа из чувства страха, весьма естественного, и из доверия, опиравшегося на его заботливость. Когда дождь прошел, то, так как оба не спали, они собрались было уйти, но услыхали, что их неведомые товарищи зашевелились, поднялись и стали перешептываться — на непонятном наречии. Вскинув на плечи тяжёлые грузы, они вышли, обменявшись с хозяином несколькими немецкими фразами, заставившими Иосифа решить, что они занимаются контрабандой и что хозяин их тоже замешан в тайну. Было не позднее полуночи. Луна вставала, и при свете косых лучей её, падавших сквозь полуоткрытую дверь, Консуэла увидела блеск их оружия в то время, как они были заняты прятанием его под плащи. Она убедилась также, что и в хижине больше никого не осталось, и что сам козлятник ушёл, оставив её вдвоём с Гайдном. Он последовал за контрабандистами, чтобы направить их по горным тропинкам и познакомить их с проходом к границе, известным, говорил он, только одному ему. «Если ты обманул нас, то при первом же подозрении я раскрою тебе череп», сказал ему один из этих людей, суровый и энергичный с виду то были последние слова, слышанные Консуэла. Их мерные ступни хрустели по песку в продолжении некоторого времени. Но шум соседнего ручья, взбухшего от дождя, заглушил их шаги, потерявшиеся в отдалении. «Мы напрасно пугались их», — сказал Иосиф, не выпуская, однако, руки Консуэла, который продолжал прижимать к груди. «Эти люди избегают взоров больше ещё, чем мы». «И потому именно мы, кажется, и находились в некоторой опасности», — ответила консуэла «Когда вы наткнулись на них, в потьмах вы хорошо сделали, что ничего не ответили на их ругательство. Они приняли вас за одного из своих. Иначе бы, пожалуй, испугались нас, как шпионов, и нам бы плохо пришлось от них. Слава богу, теперь нам нечего больше бояться, и мы, наконец, одни». «Отдыхайте же», — сказал Иосиф, — с сожалением чувствуя, что рука Консуэла отделяется от его руки. «Я ещё посторожу пока, а под утро уйдём». Консуэла устала от страха больше, чем от ходьбы. Она так привыкла спать под охраной своего друга, что вскоре поддалась сну. Но Иосиф, после многих волнений, тоже привыкший спать близ неё, не мог на этот раз добиться покоя. Рука Консуэла, дрожавшая два часа подряд в его руке, Волнение ужаса и ревности, пробудившее со всей силой его любовь и слова, что произнесла Консуэла, засыпая «наконец-то мы одни», зажигали в нём пламень страсти. Вместо того, чтобы уйти из уважения к ней в глубину сарая, как он привык, он, видя, что она сама об этом не думает, остался сидеть рядом с нею, объения сердца его стали так сильны, что Консуэла услыхала бы их, если бы уже не заснула. Всё волновало его. Унылый плеск ручья, стон ветра в елях и лунные полосы, что пробивались сквозь щели крыши и слабо освещали бледное лицо Консуэла, обрамлённое её чёрными волосами. Наконец и то нечто жуткое и грозное, что передаётся внешней природой сердцу человека, когда его окружает стихийная жизнь. Он начинал успокоиваться и засыпать, когда почувствовал чьи-то руки на своей груди. Он соскочил с вереской и обхватил руками маленького козленка, который стоял на коленях, намереваясь пригреться у его груди. Он стал ласкать его и, сам не зная зачем, принялся целовать его и плакать над ним. Наконец рассвело, и ясно обозначившиеся серьезные и чистые черты консуэла заставили его устыдиться своих мучений — Он вышел, чтобы освежить лицо и голову в ледяной струе потока, точно желая очиститься от греховных мыслей, туманивших его мозг. Консуэлла вскоре присоединилась к нему и тоже умылась, чтобы разогнать тяжелый сон и храбро освоиться с атмосферой утра, как весело совершала это ежедневно. Ее очень удивил утомленный и грустный вид Гайдна. «О, на этот раз, друг Беппа, вы хуже меня справляетесь с усталостью и тревогами». «Вы также бледны, как те беленькие цветочки, что точно плачут над водой». «А вы так свежи, как те дикие розы, что точно смеются у берегов», — ответил Иосиф. «Я тоже отлично умею справляться с усталостью, невзирая на свою тусклую физиономию. Но волнение... Вы правы, сеньора, переношу очень плохо». Он был грустен в продолжении всего утра. Когда же они остановились закусить хлебом и орехами под сенью дикого виноградника... Она закидала его таким множеством наивных вопросов, чтобы заставить его сознаться в причине его мрачного настроения, что он не мог удержаться в своём ответе ей от чувства глубокого недовольства собой и своей судьбой. «Но если вам уж этого так хочется», — сказал он, «я думаю о том, что очень несчастлив, потому что с каждым днём приближаюсь к Вене, где я связал себя на всю жизнь, тогда как сердце моё в этом не участвует». Я не люблю своей невесты, чувствую, что никогда не полюблю её, а между тем дал слово и сдержу его. Возможно ли? воскликнула Консуэла поражённая удивлением. В таком случае, бедный мой Беппа, наши судьбы, казавшиеся мне так во многом похожими одна на другую, оказываются совсем различными. Вы бежите за невестой, которую не любите, а я бегу от жениха, которого обожаю. Странная судьба посылает одним то, что страшит их, и отнимает у других самое дорогое. Говоря это, она дружески пожала ему руку, и Иосиф ясно видел, что ответ ее не был ей продиктован ни сомнением насчет его отважности, ни желанием проучить его. Но тем действительнее оказался урок. Она сострадала его несчастью и огорчалась вместе с ним, выказав ему при этом в крике сердца, глубоком и искренним, что любит другого неуклонно и неослабно. То было последнее безумие Иосифа по отношению к ней. Он взялся за скрипку и, сильно водя смычком по струнам, позабыл эту бурную ночь. Когда они снова отправились в путь, он уже всецело отрешился от бессмысленной любви своей, а последующие события заставили его ощутить уже только силу преданной дружбы. Консуэлла, заметив на лице его тучу, старалась разогнать её ласковыми словами. «Не беспокойтесь обо мне», — говорил он. «Если я обречён не питать любви к своей жене, то всё же буду чувствовать дружбу к ней, а дружба может утешать взамен любви. Вы не знаете, до чего я убеждён в том».